глава двадцать сразу вспомнилось предупреждение лузага которое лучше чем кто бы то ни было знал о червоточинах в характере этой прелестной девушки я интуитивно повернулась к той части трибун где сидел униженный ею парень влюбленный который не желал ничего плохого но от чего то нарвался на многомесячные насмешки и гонения со стороны сокурсников Теперь я стопроцентно была уверена, что виной тому не бесконтрольная четырехстихийная магия приятеля, а парадоксальная месть заносчивой двуликой. И так совпало, что Лузага я отыскала глазами как раз в тот миг, когда Кэслин прошипела. «Сдавайся же уже, жалкая человечка!» Зря она меня так назвала, ведь в ответ мне лишь сильнее захотелось победить. Конечно, не мне было мстить за разбитое сердце однокурсника, но почему-то непреодолимо потянуло растоптать излишнюю гордыню зазнайки Кэслин. «Сейчас тебя победит человечка», — убежденно заявила я ей. «Отступи, пока окончательно не опозорилась, отчаянная ты слабачка». «Ну уж нет», — закатилась я нервным смехом. «Я не брошу тебя тут позориться в одиночестве» и, превозмогая усталость, рванула вперед, приговаривая заклинание отражения. «Магии во мне, может, и нет, зато ее достаточно в плетеном щите, который так заботливо вручили мне Вервольфы. А если так, то он просто обязан среагировать на повторяемую мной абракадабру. И неожиданно моя идея сработала. Щит сверкнул янтарным блеском магии волков и принялся отрикошечивать потоки ветра так же, как если бы это были магические стрелы и волны, для борьбы с которыми мой защитный артефакт и создавался. Благодаря этому я сумела укрыться от бури, созданной заклятием. Единственное, что обжигающие капли Кэслин не давали покоя, ведь не могла же я ловить их своим щитом, как очком. Так что ее подленькие брызги приходилось все так же терпеть. Зато попытка девушки повторить мой прием провалилась со свистом и воем. Ее тащит был самым обыкновенным, магическим, то есть характеристики его были заведомо учтены при создании искусственного вихря, и, следовательно, уберечь от него он не мог. Вот я и шла первей нее, из последних сил, удерживая перед собой чудесную плетенку и превозмогая дрожь в слабеющих руках. К тому же в ноги мне будто воды закачали, такими тяжелыми они сейчас казались. Но я, если уж втемяшила себе в голову кого-то выручить, меня уже не отговорить. Смешно немного получалось, потому что ради себя, любимой, я с обстоятельствами боролась так себе. Выходило мне необходимо убедить себя, что я сражаюсь с соперником исключительно из альтруизма. И только тогда у меня появляется шанс вынудить свой пугливый организм наполниться отчаянной решимостью. Получилось. Я пришла первой. И пусть на финишной прямой меня не встречали восторженные овации и поздравления товарищей, я интуитивно чувствовала, что воцарившаяся сейчас тишина важнее всяких криков «Ура!». От меня подобного никто не ожидал, да и болели многие за Кеслин, с которой вели дружбу. Однако сегодня я заявила о себе, и этого уже не стереть и я победила одну из сильнейших. И отныне меня вряд ли удастся считать всего лишь тенью Вервольфов. Я неожиданно для самой себя стала полноправным членом их команды, хотя вообще не думала об этом, когда стремилась выиграть. По правде говоря, мне и на старте не приходило в голову, что есть хоть крошечная вероятность подобного исхода. Сибурджа поставил передо мной задачку максимально не растерять баллы команды, да и во время пробежки я как то вскользь размышляла о причинах своего внезапного желания победить и даже тогда меня так и не озарило пониманием что принесет это мне самой все это я осознала только сейчас глядя в ошеломленные лица сокурсников зачем строго спросил сибурт вместо похвалы и поздравлений я почувствовала что смогу пожала я плечами Не объяснять же волку, что мне временами переклинивает на беспричинном желании помочь тому, кто даже не просит. — Ты рисковала, — коротко отчитали меня. — Чтоб больше такого не было. — Супер! Вот капитан команды меня и оценил. — Ага, — буркнула я, плюхнувшись на свое место в зрительном ряду. Выдохлась так, что и спорить не тянула. — Не терпится увидеть рожу Тунлиса. — хохотнул один из наших, сидевший по левую руку от Сибурта. «Наша малышка утерла нос его гадюке». «Ага». Его красуля так расстроилась, что по дороге к финишу кучу очков растеряла. «Так что ты, считай, не только Тунью, но и самого принца опустила». По-свойски толкнул меня в бок другой парень, спровоцировав дружный гогот всей команды. «И все бы ничего». Можно было бы даже порадоваться, что я с ним на контакт вышла, да только Алтимурс — попадец, — отыскала я глазами Василиска, буравящего глазами волка, который позволял себе фривольничать со мной. «Лапу убрал?» — рявкнул вдруг Сибурт на своего же. «Она не для тебя здесь». И парень, вмиг растеряв веселость, тихонько отодвинулся. А я все оставшееся время сидела, изучая носочки своих ботинок и руки, потом опять ноги, только бы не столкнуться со штормом в потемневших радужках Василиска. О том, какой удар я нанесу своей победой ему, я, конечно, тоже не подумала. А должна ли была? Кто он мне, этот загадочный принц, ставящий собственные планы превыше всего? Тушкан! «Ну, тушканчик!» — позвала я своего хандрившего фамильяра, усевшись на кровати напротив его подоконника и сложив ноги в позу лотоса. «Тушка ты сонная! Ну, очнись же!» — толкнула его легонько в бок, не докричавшись. «Да что с тобой такое? Мстишь мне за недовольство тобой?» «Не-а. Просто это не я» ответила вдруг голос Тушкана из «Из тени за моей спиной». По позвоночнику мгновенно пропутешествовал мороз, и сначала мне померещилось, что за шкафом сидит точная копия моего фамильяра. Но когда я подошла поближе, там никого не нашлось. Зато бесформенная тень от мебели мягко перетекала в очертание, будто бы отбрасываемые Тушканом. Однако этого никак не могло быть, ведь зверек продолжал безразлично валяться на подоконнике а кто ты пугливо спросила я у тени тот кого ты привыкла называть тушканом объяснила тень только я сейчас в пограничном мире брожу тут в тенях хочешь сказать что ты душа зверька которая где то там застряла потрясенно обернулась я к спящему созданию «Но как же такое возможно? Он же искусственный!» «То есть бездушный?» «Ага», — подтвердил некто. «А тебя, я смотрю, все еще только это и смущает. Все никак в голову не возьмешь. Откуда у твоего фамильяра сознание?» — усмехнулся голос. «И откуда же?» — почувствовала я, что очень близка к разгадке. «От меня». Вздохнул голос, и по поверхности тени прошла печальная рябь. Я кое-что подделал, когда его изготовляли. Понимаешь, мы — магические создания, фамильяры мы, и у нас связь с телесной оболочкой так себе, на волоске держатся в общем. И если там какой ритуал затеют, проклятие наговорят или еще какую ересь вытворят, то нас с легкостью выбивает из туловища. «Мы же летучие, можно сказать, то есть приспособленные и по теневой стороне передвигаться, и по внешней». «Тебя выбило из тушканчика? Получается, он изначально не искусственный?» — запуталась я. «Искусственный, но подходящий. Хотя мое настоящее тело... Ого-го, какое было! Королевское!» «С твоим зверенышем и сравнивать смешно», — с гордостью поделился голос. «Я ж не простой фамильяр, я из императорских, только к тунлисовским попаданкам и намерянкам привязываемый», — полился из него хвастливый рассказ. «Только у них там, во дворце Василисков, одна дрянь порчу навела на своего родственничка Венценосного в чудовище превратить его хотела, а он возьми до мной, обернись. Ну какое, я скажу на милость, чудовище-то, а? А каким ты был? Ну когда в нечудовищном теле проживал, в твоем собственном в смысле. Поинтересовалась я, присев на корточки около нежданного ночного гостя. Левом я был, с фиолетовой чешуей и змеиным хвостом. «Красавцам, в общем. Скажи, а?» «Ага», — неуверенно кивнула я. «Звучит эм, поразительно». «Именно. А я о чем?» «Вот тот венценосный дядька Тунлис, возьми да и вселись в мое прелестное тельце», — делился пострадавший фамильяр. «Еще и к попаданке моей втерся в доверие. Работу у меня украл». А я-то надеялся, что она меня признает и в тело вернуться поможет. Но, Василиские, они знаешь, какие юркие. В общем, тот гад раньше меня подсуетился. И что потом? Ты решил в искусственно созданную биологическую оболочку Тушкана вселиться? А что мне оставалось? Тут как раз ты очень кстати подвернулась. Тоже ведь дарованная. Вот я и... «Кто ж знал, что ты эгоистка такая, моего малозенького тунлиса отошьешь!» «Это я эгоистка?» — возмутилась, привстав и подбоченившись. «А я еще и слушаю, жалею здесь тебя!» «Как есть эгоистка!» — ничуть не смутился фамильяр. «Отказала моему тунлису. А он такой хороший, положительный. Не чита своему коварному папаше, который мое тело присвоил, а ты бросила моего парнишку, и давай с волками шашни крутить. — И ты? Тушкан? Так и потянуло меня возмутиться. — Эх, Тушкан, Тушкан! Вернулась я обратно на пол рядом с тенью, немного поразмыслив и поникнуть. Никто меня не понимает. — То есть ты на самом деле не хочешь с волком? Ну, того самого? полюбопытствовал фамильяр. Нет, качнула я головой. Вообще нет никакого желания с Вервольфом связываться. А с моим Тунлисом? Продолжил он допрос. У со свои проблемы и планы, и я в них не вписываюсь. Вылетело из меня полупризнание. Я даже не заметила, как выдала имя Василиска. Но фамильяр уже можно? вслух спросила я с перепугу. «Можно, можно!» раздался счастливый заливистый смех. «Превосходно! Он тебе имя свое сказал! Это же все меняет! Не обслюнявил тебя, но зато назвался! Не все потеряно, значит, есть еще надежда!» Поразили меня вдруг странными выводами.